Нарвик. Нарвик – это порт и одновременно конечный пункт самой северной железной дороги в мире, кроме Мурманской, которую я не считаю, потому что там не был. Этот город питается рудой из Керуны, шведским лесом и норвежской сельдью. Кроме того, здесь перекресток четырех фьордов, и целое сборище знаменитых гор, Спящая Королева, хари янгс Фьоллине, и другие вершины, увенчанные льдом и величественные, как нигде. Ну а стоит человеку оказаться около гор, он обязательно полезет на них, чтобы разглядеть вблизи. Какая-то кошка, задрав хвост трубой, прибежала нам навстречу, а потом с полчаса провожала нас в горы. Где-то шумел водопад, выселись великолепные горные сосны, как исполинские церковные подсвечники. Поэтому я их нарисовал. Росли там эмпетрум нигрум, рубус хамеморус, эреофорум вагинатум, юнкус и другие болотные растения. Примечание – морожка, пушица, ситник. Я привожу эти названия для того, чтобы вы убедились, что я был вполне в здравом уме и ясной памяти. Потом внизу открылся гладкий уфутфьорд, окруженный скалистыми стенами, сосновыми рощами, а наверху на куполах гор заблестели безбрежные эфирновые поля. «Но человеку и этого мало», — он говорит себе Взгляну еще, что там за той скалой. Поднимусь еще чуточку выше. И так случилось, что я добрался до места, на котором потерялся. Было это просто пустынное плато, покрытое большими гладкими камнями, где все видно, как на ладони. Кое-где торфяные болотца, кое-где островки растительности, стелющийся можжевельник, Карликовая береза или северная ива, с лапонум, и больше ничего. А выше сверкающие глетчеры, да одна скала, крутая и фантастическая, как Маттерхорн. Я присел на камень у торфяного озерца, чтобы нарисовать скалу. Есть свидетели, которые видели, как я рисовал, и вдруг они потеряли меня из виду. На камне, где я только что сидел, никого не было. У каждого человека бывают свои странности, и разумные люди извиняют ту или иную минутную причуду. Однако, когда через пять минут я все еще не появлялся, мои спутники удивились и стали звать и искать меня. Тут-то оказалось, что я действительно исчез. Меня искали среди камней, Сперва живого, а часом позже уже мертвого. Когда не нашли и трупа, все почти уверились, что я свалился в бездонное торфяное озерцо и меня засосало. Мои спутники бросились в Нарвик за людьми, чтобы вытащить мое тело. Любопытно, что нам, людям, всегда в подобных случаях нужно так называемое логичное или естественное объяснение». А здесь, в горах Норвегии, человек иной раз просто исчезает бесследно, и от него не остается даже пуговицы. Лопари говорят, что его взяла гора. Меня нашли около Нарвика, в часе ходьбы от того места, где я исчез. Я сидел у дороги и гладил ту самую кошку, которая нам встретилась, тянул ее за пушистый хвост и держал в руке живую мышь, которую принесла эта киска. Говорят, я удивленно поднял глаза и пробормотал что-то вроде «Где ж вы так долго пропадали?» Никто не знал, как я туда попал, и я тоже не могу объяснить этого. Может быть, виной всему кошка, ведь говорят, что колдуни оборачиваются кошками». Но как все это произошло, я не могу объяснить. Когда мы вернулись в Нарвик, было много позже пяти часов, и на город уже пало грозное заклятие, именуемое «Икке-алкохоль», так что не было никакой возможности должным образом отметить мое спасение или решить загадку этого случая. Пришлось оставить его без объяснений – ограничившись трезвыми фактами. Я еще долго потом удивлялся, поглядывая на ледяные вершины над Нарвиком. Пробило полночь, а нарвикские парни все еще бродили по светлым улицам в ожидании какого-нибудь сигнала, что пора идти спать. Но такого сигнала так и не последовало. Уфудская магистраль Небольшой электровоз везет нас в горы. Мы над последним изгибом светлого Уфутфьорда. Где это сейчас Хокон Адальстейн? Наверное, мыкается по пристаням Лафатена, и на всех бригге его уже поджидает наш пес, недоуменно вертя пушистым хвостом. Только теперь мне приходит в голову, что ведь, собственно, все мы, пассажиры Хокона были добрыми друзьями. Никто об этом и не думал, так уж получилось само собой. С иным попутчиком мы, быть может, за все время и словом не обмолвились, только порой поглядывали друг на друга. И все же мы собрались, чтобы растроганно пожать друг другу руку на прощание. Не спорьте, это был славный пароход. Возить бы ему довозить людей из разных стран. Пусть они даже не разговаривают, не устраивают совещаний и конференций. Вероятно, в конце пути они все равно крепко пожмут друг другу руки. И вот нам остается проехать лишь маленький кусочек норвежской земли. Здесь она, бедняжка, от моря до шведской границы, имеет всего около 15 километров в ширину. Зато кругом скалы скалы, глетчеры, пропасти и водопады, и все это вместе называется хундален. Куда хватает взор, лишь ледяные купола и пики, едва найдешь место, чтобы прилепить пограничную сторожку, и каждую минуту нас проглатывает туннель и снова извергает в еще более пустынную и каменистую местность. И все равно, хорошая страна Норвегия и народ ее славный. Если бы меня спросили, что я видел там плохого, я мог бы вспомнить лишь американских святош комаров и полусухой закон. Еще мне не понравилось одно блюдо, но я для верности его даже не пробовал, так что не могу сказать ничего определенного. Хорошая суровая страна, населенная добродушным народом, страна деревень и маленьких городков, где мужественные люди тихо и добропорядочно живут в чистых коробках-домиках среди самой фанта... Снова в Швеции. Северная тундра. Ческей, монументальной и подчас почти нереальной природы, Однако мы уже пересекли в туннеле государственную границу и очутились в Швеции. Прежде здесь была пограничная станция, но ее пришлось перевести отсюда. Уж слишком суровый тут климат. Заставу отодвинули чуть дальше, вглубь Швеции, к Вассияуре, где климат не такой высокогорный, так как это место на целых семь метров ниже. Разница сразу заметна. Здесь уже с успехом существуют валуны и черные болотца, и стальные озера. Собственно, это громадная терраса из валунов, насыпанная среди гор и круто спускающаяся к морю. Среди древних камней кое-где торчат островки камыша или пушицы, несколько карликовых березок и больше ничего нет. Потом дорога спускается к обиску, тундра захватывает все большую территорию, перевалы гор уже кудрявятся березовым кустарником, и в эту зелень врезается длинное, усеянное зелеными островками озеро Турнетреск. Мы в самом сердце Лапландии. Я, правда, не рассчитывала увидеть из окна вагона становище лопарей с оленями и разными туземными аксессуарами. Но когда вместо этого встречаешь лопаря в национальном костюме в роли продавца сувениров для туристов, а лопарок в национальных костюмах, прислуживающих обитателям чистеньких красных шведских домиков, то, пожалуй, опешешь и подумаешь... Да, плохо обстоит дело с живописной самобытностью одежды, если почти всюду, где бы ты ее не встретил, она оказывается либо рекламой для туристов, либо признаком наемного положения человека по отношению к людям гораздо менее живописным, но более богатым. Похоже, что в наше время национальные костюмы и другие этнографические особенности – сохранились только у тех, кто с их помощью добывает себе пропитание. Так, конечно, ничего не сохранишь, и я заранее оплакиваю исчезновение той частицы земной красоты и самобытности, которая называется народные художественные изделия. Зато природа, я надеюсь, дольше сохранит здесь в горах своеобразный лапландский характер. Во-первых, потому, что окрестности Абиску объявлены заповедником, видимо, из опасения, что кому-нибудь вздумается разбить там плантации кофе или сахарного тростника. А во-вторых, отчасти и потому, что здесь никогда ничего не вырастет, кроме тундровой ивы и карликовой березы, не считая мелких сорняков, которых я не разглядел из поезда. Что же касается гор, то их положение далеко не столь прочно. Если только в них найдут хоть что-нибудь пригодное для производства пушек или подобных вещей, то всю гору погрузят в вагоны и отвезут через Нарвик к Геру Круппу или мистеру Армстронгу, как это уже случилось с горой по имени Киру Навара. Теперь это уже не гора, а попросту 700 миллионов тонн первосортной железной руды. Я рисовала ее вместе с озером Лео-Саай-Арви, в котором она отражается, но город Кируна с его стандартными красными домиками рабочих и всеми социальными благотворительными и прочими достижениями современного индустриального центра, расположенного посреди трагической зеленой пустыни тундры, у меня не поместился. За окном вагона бесконечная арктическая тундра, медленно, но верно переходящая в северный лес. Сначала только камни и стелющийся кустарник, кое-где березовый пенек и сушняк, местами золотится лопчатка или что-то похожее на нее — Может быть, Сибалдия прокумбенс. Потом кусты становятся выше и гуще. Куда ни глянь, всюду мелькают призрачно-белые огоньки березовых стволов, вперемешку с тонкой трепетной осиной, темными кустиками ольхи и серебристой ивой. И всюду под ивами, под вороникой, под березами поблескивает черный торфяник. Потом над волнистым кустарником начинают появляться кривые высохшие стволы. Мелькнет изъеденная ветрами редкая крона, затемнеет густая хвоя узловатых сосен. Как ни странно, здесь нет, как в наших горах, ползучей поросли. Рослая сосна упорно борется здесь за жизнь. И вот она уже победила. Еще кривая, изуродованная ветрами и снегом, она своим длинным стволом и тяжелой хвоей сообщает краю строгий и торжественный вид. Березовая поросль редеет, сосна становится властительницей леса, над темно-зелеными зарослями черники и стелющегося можжевельника стройными мачтами торчат первые стволы елей, которым ветры придали самые диковинные формы – метелок, щеток, косматых голов, развивающихся флагов, раскинутых рук. Но это еще не настоящий лес, не коллектив растений. Каждое дерево на свой страх и риск единоборствует с почвой и стихиями. каждое выросло и сформировалась на свой манер – Каждая отмечена собственной судьбой. Это не лес, а великое поле битвы, стан воинов, сражающихся в одиночку. Что поделаешь, там, где борьба за существование тяжелее всего, каждый из нас может рассчитывать только на себя. Покажи, на что ты способен, что можешь выдержать. Трудная жизнь, верно, но зато сколько в ней приключений. Какие только не встречаются тут деревья! Вот обстрелянный казак, старый испытанный боец, вон долговязый Дон Кихот, А рядом приземистый японский борец, Вот жилистый верзила, одни шрамы до да суставы, Вот иссеченный в боях инвалид, поднявший к небу страшные обрубки. А там заносчивый губастый бахвал. А вот и голодный, много разбитый бедняк. Вечно ему не везет, Но он хоть с грехом пополам оперебивается. Суковатые, костлявые дядьки. Все на них висит, а, видишь, они не сдаются. И кто бы подумал, что они такие двужильные, эти берюки. Привет вам! Бравым войском встали вы против севера. А под ногами у них кишат дрочливые подростки, елочки здоровички крепкие ребята. Этакий колючий парнишка, лобки его уже рассечен жестоким ударом, долговязый молокосос оглядит дичком из-под лобья, навесил патлы, корчит из себя взрослого. Говорю вам: не наглядишься досыта на дикорастущий северный лес, и нигде не найдете вы столько своеобразных и замечательных индивидуальностей разве что среди гор, искал норвежских фьордов. Да, светил и редок лес на своей северной границе, но что за молодцы деревья, какие крепыши, какие усачи, увешанные куделью мха! Всюду поблескивают черные лесные омуты, всюду навален черный камень, всюду торчит щетина жесткой травы и густое руно черники, Ясными огоньками вспыхивает светло-зеленый папоротник. Понемногу из-под тундра сменяется редким лесом из елей, подобных корабельным мачтам, и сосен величественных, как купол храма. Есть деревья, которые запоминаются на всю жизнь, как иное человеческое лицо. Есть деревья, почти подвижники, Но вот мелькнули широкие вырубки, На свежие просеки белеют срубленные стволы, Все чаще рдеет среди них ивняк, И колышется рыжая трава. Где северный лес, там добыча древесины, Широкие, здесь уже медлительные эльвы Неторопливо и неустанно уносят из леса Немые стволы. Шведские чищобы. Собственно говоря, от Полярного круга до самого Стокгольма мы ехали через леса. Двадцать-тридцать часов мчится на юг экспресс, и все лесом, лесом. Да еще какой экспресс, друзья мои, нигде не путешествуют так быстро и комфортабельно, как в Швеции. Иногда, правда, лес ненадолго уступает место пастбищам и лугам, как, например, в Норботтенслене, где люди строят сеновалы в виде красивых и забавных деревянных домиков, словно бы пришлепнутых сверху. Они, как сжатая гармоника, шире в середине, чем внизу и вверху. Чем дальше на юг, тем обширнее крестьянские усадьбы, они похожи на нахохленных наседок. Но даже южнее, в онгерманланде и Емтланде дома построены из прочных золотисто-коричневых балок и стоят на деревянных столбах, как и полагается в горном краю. Только уже в Хельсингланде начинается красная с белой каемкой Швеция. И потом реки. Бесконечные чащобы то и дело прорезают эльвы. Широкие и тихие, как озера реки, или молодые речушки, бегущие по порогам, темные, с белой накипью пены. Но по большей части это могучие, спокойные, очень серьезные реки, отдавшие свою буйность там, в горах, турбинам электростанций. Теперь они беспрерывно, терпеливо, хотя немного и с линцой, несут плоты к лесопилкам и портам. Таковы реки с севера на юг Луле-эльф и Пите-эльф, Аби-эльф, уми эльф и он герман и Индельс эльф и Индельс-эльф, а потом еще люсна эльф и Даль-эльф и множество других, названия которых я уже не помню. Даже и наша Лаба или Эльба – ничто иное, как древний кельтский эльв. Все остальное – это северный лес, куда хватает взор от длинных горных хребтов до равнин на юге, пересеченных множеством эльвов. Всюду леса, леса, леса без конца и края, пологие волны леса на холмах, черная гладь леса в низинах, кое-где торчит бревенчатая вышка, похожая на виселицу. Не знаю, для чего она. Может быть, для наблюдения на случай лесных пожаров? Но как описать вам шведский лес? Надо бы начать с опушки. Но опушки, собственно, нет, разве что полоска красноватых зарослей ивы разве что папоротник по пояс. А сделаешь шаг вглубь леса и гляди сам, как тебе потом выйти из него, как, измазавшись в чернике и продираясь сквозь колючий малинник, пробраться через все буреломы, валежник, березовую рощу и молодую еловую поросль, один только шаг сделаешь в лес, и будто ты в таком месте Куда еще не ступала нога человека. Пожалуй, стоит начать снизу. Э, что там, не грибли? Гриб, да какой! Глядите, шведы, вот я несу вам из леса: полную шапку белых грибов и бурых подосиновиков. Я нашел в лесу такое место, где еще не ступала нога человека. Вот почему там столько грибов. Что скажете? «Что, ядовитые? И вы вообще не собираете грибов?» «Никак не уговоришь этих шведов. Твердят, что грибы несъедобны. Но я не верю, чтобы такой умный и образованный народ мог поддаваться столь чудовищному предрассудку. Наверное, они говорят это только за тем, чтобы никто не ходил по грибы» потому что в таких лесах человек обязательно заблудится и не выберется из них до смерти. Я это испытал. Через три минуты я уже не знал, куда класть грибы, но не знал и того, откуда я пришел, куда идти, даже имя свое чуть не забыл. Вот какой здесь дремучий лес. Стою и думаю, найдут ли когда-нибудь мои бренные останки среди грибов, которые я тут посеял. Потом оказалось, что я всего в 50 метрах от шоссе. Я знаю одну даму, довольно стойкую среди житейских превратностей и невзгод, но на краю шведского леса она попросту расплакалась. Видеть столько белых грибов и подосиновиков, и не тронуть их было выше ее душевных сил. Да и мне трудновато окончить разговоры о грибах, например, о темно смуглых дубовиках в Смоланде, или о светлых травяных в Зёдерманланде, или о больших белых грибах, росших у самого асфальта из Тергенландского шоссе. А сколько было рыжеватых подосиновиков! Однажды я полез за грибами в огороженный участок леса, и там за мной погнался большой рыжий конь. Может быть, он просто хотел поиграть со мной? Но ведь конь в лесу — это явление почти сказочное. Кроме того, там стоял рунический камень. Так что, кто его знает? Может, за всем этим таилось какое-то колдовство? Однако же, чтобы не сказали, будто я за грибами леса не вижу, начну-ка иначе. К примеру, так. Если соединить все родники и ручьи все заросшие ряской темные озерца и сельские пруды с гусями, все скучные лужи и светлые веселые протоки, все капли росы на траве и листве, все серебристые струи из водосточных труб на человеческих жилищах. Наверное, собралось бы много воды, но это не было бы морем. И если насажать сосен, елей, берез, пихт и лиственниц — от Парижа до самой Варшавы, то получилось бы, правда, ужасно много деревьев, но это еще не был бы северный лес. Тут дело не только в его протяженности и количестве деревьев. Правда, и в самом их множестве есть что-то, я бы сказал, стихийное и бессмертное. Но в понятии северного леса Входит еще некое доисторическое первозданное качество. Он подобен геологической формации. Впечатление такое, что все это, все, что стоит и лежит в этом лесу, природа извергла на земную поверхность в один геологический момент, так же, как она извергла гранит или настелила меловые пласты. А теперь иди, человек, ломай камень, руби деревья. Ты можешь даже уничтожить северный лес, а почему бы нет? А вот воссоздать его, сотворить его, ты не в состоянии. Что такое лес? Он стоит на миллионах стволов, но это сплошная стена, единая гладь, единая необозримая зеленая волна, которая катится от полярного круга За тысячу километров Сюда, на юг. Словно там, На севере, на севере, Находится неиссякаемый Источник бессмертной жизни, Который устремляется Гудящими порогами И водопадами лесов, Каскадами и потоками Лесов, Разливами и тихими заводями Лесов все дальше, На юг, на юг. И только тут В Гестрикланде, Йомтланде, Над даль-эльвом, на его пути Становится человек с топором дровосека. Не пущу тебя дальше, северный лес. Правда, есть еще лесные участки И около Дзюрсгольма, И близ Мелорена, Но это всего лишь лесочки, Так, для украшения. Отсюда, с юга, наступает на необузданную стихию северного леса человек со своими коровками и усадьбами. Старая Швеция. «Суэция омнис девиза эст in partes дуо». Или «Вся Швеция, хотя она административно разделена на 24 провинции или леона Фактически состоит из двух основных частей. На юге от Эрисунна до Свеоланда, стало быть, несколько севернее Уплана, простирается старая историческая Швеция, усеянная кафедральными соборами, крепостями, замками, старинными городами, статуями королей, руническими камнями и вообще историческими памятниками. А дальше, на север, до самого Заполярья, Швеция усеяна уже только гранитом, водопадами и северным лесом. Это доисторическая Швеция. В Старой Швеции путешественник прежде всего замечает великое множество церквей. Среди них величественные старинные соборы с гробницами королей, графов де Браге и святых Бригит, Но я не могу зарисовать для вас такой собор, какой видел в Линкепинге или Лунде, потому что хочешь не хочешь, а готика должна быть воплощена в камне, иначе получается совсем не то. В Лунде, кроме того, есть прекрасный романский мавзолей, с которым связано множество легенд и исторических преданий, о великане Финне и его жене. К сожалению, я не владею шведским языком и не понял ни слова из того, что рассказывал об этом тамошний гид, так что могу только поведать о том, что видел. А видел я и знаменитый монастырь Врета, окруженный красивым кладбищем. Его я нарисовал, чтобы вы увидели что и церкви здесь строят, как сельские усадьбы, сплошь пристройки, божьи сарайчики, хлевики и амбарчики, напиханные, как попало, теснятся вокруг главной конторы по распространению слова Божьего. Но больше всего нам встречалось небольших деревенских церквушек, окруженных старыми дубами, липами и ясенями, и высунувших из зелени свои башенки, фронтоны, кровли, купола и луковки. Я нарисовал их целую коллекцию, от тоненьких и островерхих, похожих на веретено, до типичных шведских куполов, широких и низких, смахивающих на пожарные каски или на шляпы-котелки. Иногда шведская церковь считает себя вправе обойтись без башенки и ограничивается деревянной колокольней. И вообще эти церковки расположились удобно и по-граждански прочно на раскрытой ладони мира, в них совсем незаметно демонстративного и патетического устремления в небо. Такой, видимо, дух трезвого и гуманного протестантизма. Крепости и замки здесь, как правило, стоят на берегу тихих озер. Мне кажется, это сделано скорее ради прекрасных отражений в воде, чем ради неприступности этих оплотов феодализма. С той же целью шведы увенчали свои башни и круглые бастионы разными куполами, светильниками и сводами, пусть вся эта красота отражается в водной глади. Вот вам изображение замков в Кальмаре, в Летске и еще где-то, и развалины монастыря, и мертвые крепости, отраженные в зеркале вод. Замок над озером — один из характерных мотивов Старой Швеции. Другой мотив — это помещичья усадьба, Длинная старая аллея, а в конце ее красный или белый маленький замок, почти весь спрятанный в густом саду. Шведская демократия не тронула аристократов. Она просто дала им возможность постепенно вымирать, как лосям или горностаям, и относится к ним деликатно, с почтительным, но пассивным сожалением и, наконец, старая Швеция, густо усеянная руническими камнями и надгробными памятниками в виде гранитных валунов. Иной раз думаешь, это всего-навсего межевой камень между покосами какого-нибудь Линдстрема и Линдберга, а, оказывается, на нем вытесаны руны, при виде которых возликует сердце археолога. Иногда такие надгробные камни расставлены в круг или сложены так, что образуют подобие корабля викингов. В одном месте огромный гранитный камень положен на два других, и получается нечто вроде навеса над прахом какого-то страдавнего Ларсона. Современный человек в изумлении ходит вокруг, поражаясь, как смогли тогдашние люди водрузить такой чудовищно тяжелый камень. Я нарисовал для вас эту могилу. Она находится у самого шоссе Блистрелеборга. Удивительно, до чего таинственный и солидный вид придает окрестностям такой, как говорится, памятник прошлого. Что поделаешь, величие и масштабы во времени внушают человеку такое же благоговение, что и безграничность пространства. Вы себе не представляете, сколько возле такого священного места валяется коробочек станиолевой бумаги и оберток от фотопленки. Я думаю, всякий, кто проходит здесь, обязательно запечатлеет свою супругу в тот момент, когда она одной рукой опирается о древний камень, а другой поправляет волосы которая треплет ветер с Балтийского моря. «Подожди, ведь я растрепана!» — говорит Фру своему мужу. «Неважно!» — заверяет супруг и поспешно щелкает аппаратом. «В мире становится одной семейной реликвией больше». Помимо исторических памятников, старая Швеция изобилует чистыми городками красными сельскими усадьбами и выковыми деревьями. Но деревья я приберегу для другой главы. Готландская земля. Да, я приберег старые деревья и лужайки, леса, граниты, озера до того момента, когда придет пора прощаться с северными странами, ибо самое прекрасное в них — Это все-таки сам север, то есть природа, зеленая, как нигде, богатая водами и растительностью, искрящаяся росой и небесами, отраженными в воде. Пасторальная и изобильная, мирная и благословенная природа севера. Я приберег под конец еще и красные с Белым дворики, и стада черно-белых коров канавы, заросшие цветущей таволгой, серебряные ивы и черный можжевельник, гранитные пригорки Зёдер и длинные кудряво-волнистые холмы Смоланда и сытое, ясное спокойствие ландшафтов Сконы. Ничего особенного, говорю я, да, ничего особенного, но они прекрасны. Хочется ласково гладить их рукой, а не заниматься их описанием. Ничего особенного, скажем, островок, отраженный в спокойной воде. Но почему же он кажется островом блаженства? Ничего особенного, всего лишь пятнистые коровы в тени старых хлиб жуют свою жвачку. Но это похоже на картины старых голландских мастеров, которые любили писать коров и деревья. Или всего лишь каменный мост через тихую речку, но кажется, что ведет он в тот край, где нет ни забот, ни спешки, где, быть может, нет и смерти. Или просто красный с белым домик среди зеленых деревьев, но ты глядишь на него и думаешь, какое было бы счастье жить, И хозяйничать здесь. Я знаю, это не так. Я знаю, нелегко стать счастливым. Человек, наверное, и в раю не научится этому искусству. Но такой уж здесь край, Что путник готов тотчас поверить в мир, Благополучие, покой и другие великие блага. Нас вез по этим местам ученый, Замечательный человек, прекрасный знаток севера. Одной рукой он вел свой фордик, другой показывал нам то одно, то другое, и жестикулируя, рассказывала до исторической эпохи, истории, людях и достопримечательностях каждого края. Таким образом, управляемые левой рукой и духовно ведомые правой, пересекли мы Зёдерманланд, Эстер Гетланд, Смоланд, Скон и Мальмёхуслан, и потерпели аварию только в Треллиборге у самого порта, из чего видно, что судьба исключительно благоволила к нам на всем пути. Так что я мог бы многое порассказать о старом Готландском крае, но, к сожалению, путаю Никёпинг, Норкёпинг, Линкёпинг и Йонкёпинг, и имею весьма смутное представление о шведских королях. Уж очень их было много, особенно Густавов и Карлов. Нет, лучше я помолчу об истории, чтобы не попасть в просак. Помню только, что жителям Эстер Гертланда свойственны одни типические черты характера, а жителям Смоланда какие-то другие, а может быть и наоборот. Эстер Гетланд широкая, благодатная, богатая равнина, а Смоланд — порядком бугрист, это более бедный сельский край. Но оба изобилуют раскидистыми, кудрявыми деревьями, которые стоят и вдоль дорог, и у каждого домика, и над зачарованными водами рек и озер, и всюду, где земля образует пологий холмик или уединенный овраг. Все это один неизменный божий сад. Но и в этих благословенных местах то и дело попадается гранит, заросший можжевельником и вереском, или валун, или прорывается на поверхность голая скала, все тот же монументальный первозданный каменный мир, который всюду выглядывает из-за уютной и букалической Швеции. А затем... Уже в самом конце пути перед путником открывается Ханаан севера, ровный и урожайный край, провинция Сконе, со своими ветряными мельницами и аллеями, край пестрых коров и просторных сельских усадеб, где хлевы длинны, как фабричные корпуса, а амбары высоки, как лунский собор. Здесь строят уже не из дерева, как в остальной Швеции, а из камней и кирпича, скрепленных деревянными балками. Поля здесь родят тяжелую пшеницу, крупную свеклу и всякие другие злаки господни, что годятся в пищу человеку. Однако жители Скона не питают пристрастия к изысканному столу и руководствуются правилом «Ешь вовремя» Ешь добрую пищу, ешь досыта. Я заметил, что всюду, где разводят хороший скот и растут старые благородные деревья, живет и крепкая порода людей. Эти шведы из Гетланда — настоящие вельможи среди крестьян. Но вот и конец путешествия. Круг замыкается. От милой датской земли, налитой молоком, как розовое вымя, Мы добрались до самого края света, Где не растет ничего, кроме пучков Заполярной травы среди камней, И через полярную тундру вернулись обратно К зеленым пастбищам и черным лесам. Мы словно зачерпнули полную горсть этого края, Как путник, идущий мимо Нивы, Пропускает сквозь пальцы спелые колосья, Правда, в Норландии ему пришлось бы довольно низко нагнуться, чтобы потрогать тамошний овес. Здесь, в Сконе, круг замкнулся, и путника вновь благословляют боги стад и злаков, как и на той стороне Эрисунна. Ночь. И снова ночь. Над Балтийским морем вспыхивают зорницы, предвещая погожий день, сверкающий огнями плавучий отель несет нас мимо зеленых и красных огоньков, мимо мигающих бакенов и ослепительных лучей маяков к берегам той и другой большой европы а знаешь что я хотел бы знать всего только одно в каком сунне пыхтить сейчас Наш Хокон Адальстейн С грузом муки и цемента И горсткой людей. Ведь там, на севере, Еще не настала темная ночь. Там солнце только садится В пылающую рассветную зарю. Нет-нет, это был славный проход. Правда, не такой шикарный Плавучий дворец, как этот. Зато мы, люди, были там как-то ближе друг к другу и ко всему окружающему. Не знаю, право, почему народы так пекутся о своем величии и мощи. Ну-ну, смотрите, не лопните от спеси. Вот я съездил поглядеть, как живут три народа. Их называют малыми. А жизнь-то у них вовсе неплохо устроена. И если посчитать все хорошее то у них его найдется побольше, чем в крупнейших мировых державах. И здесь история приносила вражду между и войны, но от них ничего не осталось, и ни к чему путному они не привели. Когда-нибудь люди поймут, что никакая победа не стоит того, чтобы ради нее воевать. И уж если человечеству нужны герои, Пусть ими будут люди вроде того незаметного врача из Гаммерфесты, что полярной ночью ездит на своей моторке по островкам, туда, где рожает женщина или плачет больной ребенок. Для цельных и мужественных людей всегда найдется дело, даже если умолкнут барабаны войны. Итак, снова ночь и над черным морем поблескивают широкие палаши зорниц. К погоде это, а может быть, к ненастью? Насколько грознее и трагичнее кажется мир ночью. Да, друг, это уже не шведские сумерки, прозрачные, зеленоватые и холодные, как вода заливов, и не головокружительная метафизика полночного солнца, Это уже самая заурядная, тяжелая европейская ночь. Ну что ж, съездили мы, поглядели на Божий свет, и вот возвращаемся домой. Брежет серый и холодный рассвет, чем-то напоминая о той минуте, когда человек раскрывает еще влажную утреннюю газету, торопясь узнать, что нового в мире. Как давно мы их не читали. И ничего не случилось, только несколько недель ушли в вечность. Норвежские горы отражались в воде фьордов, шведский лес смыкался над нашими головами, и благодушные коровы смотрели на нас безмятежными святыми глазами. Первая жестокая и тягостная для человечества новость вот что ознаменовало конец нашего путешествия. Да, вот и она, и надо же, чтобы этой новостью оказалось грозное несчастье испанского народа. Примечание. Речь идет о начале гражданской войны в Испании. Боже, почему человек так любит все народы, которые он узнал? В серых рассветных сумерках сверкают огни Европы. Что поделаешь, это конец пути. Из Руяны выплывают рыбачьи баркасы, такие же, как на Лофатене, только паруса у них поставлены чуть иначе. А Хокон Адальстейн сейчас, наверное, держит курс на север, мимо скал Лофатена. Да-да, славный это был пароход и доброе путешествие. О нем действительно можно говорить в прошедшем времени «был», ибо я успел получить от его капитана такое письмо на искаженном немецком. Мой старый пароход «Хокон Адельстейн» совсем сломали. Все каюты разобраны, так же, как и салон, где обедали. Теперь там помещение для груза. Грустно мне было смотреть на него». Ведь я так любил свой старый пароход. Теперь я служу на пароходе к с И. Совершаю рейсы между Бергеном и Киркенесом. Вожу почту и пассажиров. Но этот куда хуже моего старого. И допочтим да моего память последней точкой. Конец.